12 -е. Мерзкие обстоятельства. В голове застучало так, что на носа неожиданно вырвало. Стало немного полегче, но стук не прекращался, становясь уже больше похожим на громкий непрерывный треск. Будто затянутые вязкой розоватой дымкой, мысли не сразу получилось расставить по местам, но когда ему это более-менее удалось... Стало понятно, что трещит вовсе не голова. Звук шел из красного мешка с заколдованными шубами. Это предупреждало об опасности волшебная коробочка небесного духа. Вместе с тем Нанос почуял слабый запах паленой шерсти. Он повел вокруг носом, принюхиваясь, но запах, казалось, шел отовсюду, хотя никакого дыма поблизости не было видно. Наверно, он бы дождался и дыма, но раньше все-таки почувствовал, что опять стало очень горячо груди. Нана сунул руку под ворот Малица и вскрикнул от боли. Каменный оберег был раскаленным. Он поспешно отбросил капюшон, перекинул через голову веревку, на которой висел камень, и выдернул его из-под Малицы. От оберега шел ощутимый жар. Пожалуй, если бы сейчас была ночь... Можно было бы увидеть, как он светится. Но что же теперь с ним делать? Выбрасывать священный талисман нельзя. Да и его защита нужна сейчас, как никогда. И в то же время невозможно никуда его сунуть, такой горяченный. Не носить же его теперь за веревочку в руке. Выход все же нашелся, хотя не совсем уж хороший. На нас вытряхнул из висящего на поясе мешочка которым хранил кремень с кресалом, остатки сухого мха, набросал туда снега и сунул внутрь оберег. Тот сразу зашипел, будто обидевшись на такое обращение, а из мешочка пошел пар. Да, снег придется добавлять туда постоянно, но все же на нас надеялся, что таким горячим камень не будет все время. Надо лишь поскорее миновать опасное место. И надо надеть малицу небесного духа, Возникла в голове новая мысль. Возникла неожиданно, словно чужая, будто кто-то нашептал ее в ухо. На нас невольно огляделся. А, разумеется, никого рядом, кроме оленей и Сейда, не было. Правда, пес очень внимательно разглядывал его своими яркими под цвет отраженного в них солнца глазами. Но не Сейд ведь в самом деле ему это шепнул. Скорее это сделал сам небесный дух, наблюдающий за ним сверху. «Я надену», — пообещал юноша, внутренне содрогаясь от ужаса, который вызывал у него красный мешок. «Правда, надену. После того, как переберусь через залив. Боюсь, в шубе будет неловко». «Сразу после залива», — вновь послышалось в голове. «И давай поторапливайся». «Хорошо сказать, поторапливайся» мысленно пробурчал нанос нос. Еще бы знать, куда теперь ехать. Он опять огляделся. Впереди, в пяти шестидесятках шагов, уходила влево еще одна отворотка. Но та она была, что нужно или нет, нанос решить не мог. Никаких указателей вокруг не было. Правда, справа от нарт косо торчал из-под снега обугленный ствол дерева, Слишком близко к дороге для дерева и слишком ровный. Нанос тяжело выбрался из нарт. Голова все еще болела, хоть уже и значительно меньше. Больше не тошнило, но дрожали ноги. Наверное, им опять было страшно. Удивительно, но сам Нанос сейчас не испытывал страха. У него вообще было сейчас непонятное состояние, Будто ему стало вдруг все безразлично. Ну, умрет он здесь. И что? Все равно когда-нибудь придется умирать. Так почему бы не сейчас? По крайней мере, скорее увидится с мамой. Он по ней очень-очень скучает. Наконец-то увидит отца. Конечно, он его и так видел, но помнить этого не может. Был совсем крохой, когда тот погиб на охоте. Вот теперь и познакомиться по-настоящему. Разве это не здорово? И не надо никуда ехать, страдать, мучиться. Не надо ничего и никого бояться. Или бояться все-таки надо. По крайней мере, небесного духа, который после смерти не даст ему покоя, если он не выполнит его повеление. Нанос тяжело вздохнул и стал вспоминать, для чего он вылез из Кирежа. Мысли опять куда-то разбежались, и их снова пришлось с усилием водворять на места. Сразу стало понятно, зачем он стоит возле этого почерневшего бревна. на нас нагнулся и провел по стволу рукавицей. Нет, это точно не бревно. Это металлический столб. Как те, что он видел на Оленигорской развилке, и те, что еще несколько раз встречались ему по дороге. Вот только на этом столбике не было никакого указателя. Хотя, если столб так здорово согнуло, то доска с надписью могла и оторваться. На нас попинал ногой снег, но ничего не нашел. А разрывать сугроб основательно совсем не хотелось. Хотелось забраться назад в Кирежу и немного поспать. Неожиданно рядом возник сейт повязки из полосок шкуры частично развязались и хвостом волочились за псом. Вообще-то Нанас поначалу и принял их за хвост и удивился, что у его друга вдруг выросла эта часть тела, но проморгавшись и осторожно помотав головой, он, наконец, все понял и присел возле пса, чтобы перевязать его снова. Однако, взглянув на раны, увидел, что те уже затянулись плотной корочкой и больше не кровоточат, так что развязал оставшиеся узлы и снял полоски совсем. Сейд довольно гавкнул и побежал по дороге в сторону, откуда они приехали. «Эй, ты куда?» — вяло крикнул ему вслед на нос, но пес даже не обернулся. Впрочем, и убежал он не столь далеко, за три десятка шагов. Остановился, принюхался и стал рыть передними лапами снег возле дороги, а затем поднял белую круглую голову и призывно залаял. Нанос в очередной раз вздохнул и побрел к другу. Из разрытого сугроба торчал кусок потемневшей, с оплывшими, словно подтаявшими краями доски. Нанос попытался ее достать полностью, но не смог. Похоже, та была очень большой и глубоко застряла в снегу. Тогда он присел и рукавицей стер с открытого края черный жирный слой грязи вперемешку с копотью. С трудом, но стали различимы буквы. К, О, Л. И начало еще одной то ли тоже Л, то ли А, в голове внезапно прояснилось так резко, что на нас неожиданно засмеялся от накрывшей его волны облегчения. Он даже не знал, чему радуются больше – избавлению от боли и тумана в голове или от прочитанной надписи. Впрочем, замечательным было и то, и другое. Но более важным ему все-таки виделось то, что они доехали до колы и в который уж раз он обрадовался слишком рано. Сначала ни в какую не удавалось сдвинуть с места оленей. Быки пошатывались от толчков хорей, казалось, вот-вот рухнут рычание и лай сейды на этот раз тоже ничего не дали тогда на нас встал снарт подошел коленям и стал ласково гладить им головы потерпите миленькие чуть не плача зашептал он совсем ведь чуть-чуть осталось потерпите а вот приедем в Ведяево, дам вам целый день отдыху правда дам хоть духа велел уезжать сразу Олени косили на него большими печальными глазами и, казалось, все понимали. она нас видел, что творится с его быками, и тоже понимал, что ни до какого ведяева они не доберутся. Глаза у оленей покраснели и покрылись гноем. Губы и свешенные длинные языки обметал язвами. И шерсть. С оленей там, где он их гладил, клочьями слезала шерсть. Ласка, видимо, возымела свое действие. Олени шумно вздохнули и медленно двинулись вперед. Нанос не стал садиться в нарты, пошел рядом, держась за упряжь. Рано порадовался он и тому, что доехал до Колы. Никакой Колы впереди не было. Там лишь простиралась снежная равнина, вздыбленная вдалеке темными россыпями больших острых камней. Да и сама дорога, на которую они свернули, закончилась почти сразу. Хорошо еще, что равнина слегка опускалась, так что идти по твердому насту было легко. Олени даже ускорили ход, и Нанос позволил себе присесть на край Кирежа, держа ноги снаружи, чтобы в любой момент можно было спрыгнуть. Справа, постепенно к ним приближаясь, потянулся бесконечно длинный холм, покрытый снегом, Совершенно без признаков какой-либо растительности. Нанас быстро сообразил, что это и была та самая насыпь вокруг странного озера, которую он видел издалека сверху. Он направил оленей чуть левее. Находиться рядом с этим холмом было почему-то жутковато. Даже бесстрашный Сейд, который снова бежал рядом с оленями, то и дело тревожно косил на нее желтым глазом.